Борис Канофальский, рейд, оазисы, глава первая. Его словно за п ы л ь н и к кто-то сильно дернул сзади, и у него отнялась левая рука. о н е мело сначала за секунду, а потом ее как не стало. Даже почти больно не было, а вот в спине боль чувствовалась, как будто туда со всего маху врезали тяжелым сапогом так, что ребра ниже левой лопатки хрустнули. Горохов сразу понял, что это было: не сапог, ни кулак и ни камень. Это пуля попала ему в ребра, в спину. Ниже левой лопатки он знал это, потому что в него уже попадали пули. На сей раз пуля была не маленькая и стреляли справа, чуть сзади. Повезло, он не захлебнулся кровью, легкая не разорвана, прошла по касательной. Не повезло, вышла из подмышки и пробила насквозь левую руку чуть выше локтя. На нем была ультракарбоновая кольчуга. Но для стальной винтовочной пули в 10 миллиметров это не было преградой. Хоть две кольчуги надень, все равно прошьет на вылет. Так и получилось. Сталь прошла через кольчугу трижды и лишь уже пробив насквозь руку в четвертый раз, кольчугу она пробить не смогла, застряла в рукаве. Каким-то чудом, иначе это и не назовешь, он смог одной рукой, хотя ехал по ухабам, удержать мотоцикл на ходу. Слава богу, скорость была совсем небольшой. Мало того, почувствовав удар и боль, он не растерялся и выкрутив акселератор, прибавил газа. Свались он тогда с мотоцикла, упади, все, смерть. Если стрелявший ему на ходу влепил пулю, то в него в лежащего положил бы вторую пулю со стопроцентной гарантией. Наверное, от шока. А может от того, что левая рука повисла бесполезной плетью, его болтало в седле, мотало из стороны в сторону на каждой кочке, и мотоцикл кидало то влево, то вправо. Но он умудрился не упасть, удержать машину на ходу. Он даже еще прибавил газа и заскочил за длинный бархан в три метра высотой. Тут его не могли достать. Он сразу понял, откуда стреляли. Выстрел был произведен с дюны. с п с ч а н о й горы в 30 метров высотой, что тянулась с юга на север несколько километров. Там, на вершине дюны, было отличное место для стрелка, лучше не придумать. Барханы из песка пыли и тли ветер гоняет по степи, как волны по воде, но дюны стоят годами, потому что они всегда опираются на камень, на утесы. Там, на вершине такой дюны. На твердом камне всегда есть укромное местечко, с которого видно все вокруг на многие, многие километры. Там и сидел стрелок со своим вторым номером. д а д ю н ы тысяча метров, ну, может чуть меньше. Оттуда п о д в и ж у щ е й с я цели в сумерках мог попасть только очень, очень, очень хороший стрелок. Горохов догадывался, кто это был. Их называли по-разному степники, степная м р а з ь пятнисты, е выродки, дегенераты, людоеды, трупоеды, дикари. н е к о г д а это были люди, но теперь это были существа, которые уже приспособились жить в степи, которых не убивало солнце, не убивало жара, не мучила жажда. Существа, которые не носили очков и респираторов, но не слепли от белого солнца. Не задыхались от степной пыли пополам со степной т ы л ё й Их кожа имела светло-коричневый цвет с темно-коричневыми пятнами. Эти пятна не покрывали только их лица, ладони, ступни и животы. Они ходили голые и не страдали ни от солнечных ожогов, ни от всякой гадости типа базалиом или меланом. Их головы, а у мужчин еще и морды. заросли черными густыми волосами, которые защищали их мозги от страшной и спепеляющей пустынной жары. Хотя что там у них защищать? Своими мозгами они давно не пользовались, делать ничего не умели, ничего не строили, ничего не создавали. Жрали все, что могли сожрать, и воровали все, что могли украсть. Их кожа всегда была с а л ь н а И на это сало обильно садилась светлая степная пыль, поэтому и з д а л и их трудно было отличить от тех барханов, рядом с которыми они находились. Присядет такой в теньке бархана, сидит т в а р и с винтовкой в руках и ждет тебя. А ты идешь к нему и до последнего момента его не видишь. До последнего момента. В глазах у них нет белого цвета. Их белки абсолютно желтые, как у человека с тяжело больной печенью. Но видят они отлично. Никакое солнце их не слепит. Стреляют они так же, как и видят. И с каждым годом с юга их приходило все больше и больше. Они накатывали волнами. Год за годом пустыня извергала новых и новых опасных врагов. Они всегда приходили с юга. из самого пекла. И каждое новое племя было многочисленнее, сильнее и выносливее предыдущих. Единственное, кажется, чем они болели, так это степной проказой, но она выедала их слишком медленно, намного медленнее, чем они воспроизводились. Ему оставалось немного, километра два-три. Он уже видел оазис, когда недавно поднимался на высокий бархан. Но доехать до азиса, когда из тебя хлещет кровь, что заливает все вокруг, да еще в сумерках, вряд ли у него получится. Нет, он просто потеряет сознание и свалится на песок. А еще ему захотелось откашляться. Покашлял немного, не снимая респиратора, в рту появился знакомый и мерзкий привкус крови. Дело было хуже, чем он думал. Кажется, пуля порвала ему еще и легкое. Нужно было останавливаться. Горохов не поставил мотоцикл. Не до того ему было. Самому бы не упасть. Бросил его и тот повалился на склон бархана на песок. Схватил сумку. Ее тоже на песок кинул. Стянул на подбородок респиратор. Дышать нечем. Воздуха не хватает. Приподнял очки. Они в пыли. Аптечка. Нашарил ее рукой. На всякий случай достал из сумки обрез двустолк в и 1 2 г о калибра, тоже кинул на песок рядом с сумкой. Проверять его не стал. Он всегда у него заряжен, только курки взвести. Огляделся. Бархан длинный, высокий. Нет, дробовик тут скорее всего не понадобится. Эта вещь хороша для стрельбы с десяти шагов. Ну а для настоящего дела у него на поясе есть кое-что получше. Тесак на поясе. Вещь в степи незаменимая. Но сейчас он только мешает. Отстегнуть бы его, снять с пояса, но нет н и в о з м о ж н о с т и н и времени. Сел рядом с сумкой. Секунду переждал и боль. Так, теперь надо не мельтешить и не тупить. Времени мало. Эти твари сейчас бегут сюда. Они видели, что попали. Они знают, что тут есть чем поживиться. Им многое в его сумке и мотоцикле придется по вкусу, а после они сожрут его, зажарят в полдень на раскаленном камне и сожрут. Ему нужно было торопиться. Он все это делал не один раз. И себе было такое, и другим. Такое бывало часто. Первым делом Биогель, тюбик с патрубком. Он вытащил его зубами сорвал колпачок. Если нет возможности зашить рану, это как раз то, что вам нужно. Главное найти в себе силы загнать патрубок в рану, загнать без обезболивающего. У него есть такая ампула, есть. Но ждать действия придется несколько минут, а у него этих минут нет. И еще у него всего одна рука. Не раздумывая, не собираясь силами и не вздыхая, он нашел прорехи в одежде и кольчуги и ввел белый патрубок в рану, в ту дыру в боку и подмышке, из которой пуля вышла. Дыра-то не маленькая. Вся рубаха слева под рукой липкая, и на пыльнике огромное черное пятно. Еще пальцы прикоснулись к чему-то острому. Сразу понял, это обломок его ребра торчит. Боль пронзила его всего от копчика до макушки. Пришлось даже зажмуриться. Одна секунда. Все. Теперь дальше к дьяволу боль. Секунда и можно про нее забыть. Теперь он давил поршень, загоняя в рану гель. Три четверти залил в рану, вытащил патрубок. Теперь рука. Боль еще сильнее, да и рукава пыльника и кольчуги мешали сразу попасть в рану под правильным углом. Пришлось ковыряться в ране патрубком, выискивать нужный угол. Боль сильная, долгая. Едва не зарычал, пока все сделал, но сделал. в с ё Тюбик летит в песок. Теперь шприцы, белый антибиотик общего действия, колпачок на песок, игла через парусину штанов входит в бедро. Он оглядывается, выбрасывая пустой шприц. Скоро придёт с востока глубокая степная темень. Она уже наползает. В тени барханов уже чернота. Солнце касается лишь макушек этих пыльно песчаных волн. Это хорошо. Ночью этим д и к а р я м его будет труднее найти. Ночью они не так хороши, как при свете солнца. Синий шприц. Обезболивающее. Нет, пока он еще может терпеть боль, пока он это колоть не будет. э т а дрянь, конечно, снимает боль, но она еще и дурманит голову, с ней как пьяный будешь, а ему может еще и пострелять придется. Красный стимулятор, вот это дело, это вещь, но его он сейчас тоже не будет использовать, прибережет на крайний случай. Горохов кладет шприцы в карман пыльника. Интересно, это у него о т к р о в о п о т е р и или от изменения от давления? Голова тяжелая. Он берет свою большую флягу и не без усилия ему удается ее открыть. Пока пил, налетел сильный порыв ветра, обдав его пылью и колючим песком. Нет, голова тяжелая от давления. Кажется, сейчас будет заряд. Уж больно ветер вечером сильный. В конце дня в р а с к а л е н н о й п у с т ы н е так иногда случается. С приходом сумерек сильно меняется давление и начинает дуть резкий, порывистый ветер. Он поднимает тучи пыли. Эти порывы сильны, скоротечные, но не опасны. Их называют почему-то зарядами. Впрочем, такой заряд сейчас ему на руку. Горохов надевает респиратор, снова натягивает очки. Тяжело, слишком тяжело встает. Кажется, много крови потерял. Он уже собирался взять обрез, чтобы спрятать его в сумку. Он уже думал о том, как он одной рукой будет поднимать тяжелый мотоцикл, как над самым гребнем бархана, за которым он сидел в последних лучах заката, показался пучок волос, черных, жестких, как щетина зубной щетки, волос. И черная мерзкая башка. Никаких сомнений. С той стороны Бархана почти н а д н и м был лютый и опаснейший враг. Пятнадцать метров до его мерзкой морды г о р о х о в знал, что потянись он к оружию, Дарк тут же спрячется за верхушкой, тут же выскочит где-нибудь рядом и сразу выстрелит. Так они и воевали. От них спасало только одно. И это одно было в его сумке. Найти бы это сразу. Башка д и к а р я конечно, тут же исчезла. Он присел на корточки, покачнулся, чуть не завалившись на песок от слабости, сразу сунул руку в сумку, но не отрывал глаз от верхушки бархана. Он сразу нащупал округлую, тяжелую и нужную вещь, сразу достал ее, зубами схватился за пластиковую чеку, выдернул ее и резко встав, опять чуть покачнувшись. кинул гранату за Бархан. Повезет, не повезет. Заденет урода осколками или нет, оглушит взрывной волной, кто его знает. Он гадать и ждать не будет. Он присел и взял обрез в руку. Нет. Одной рукой из него стрелять, столько патроны тратить. Сунул его под мышку левой руки. Рука висит, как и висела, все равно, что мертвая, но обрез под мышкой п р и ж а л а Правой рукой он достал свой револьвер системы Кольцова, отличная вещь, не раз его выручавшая. И спиной, и спиной пошел на юг к а з и с у Как хорошо, что стемнело. Как хорошо, что ветер гонит и гонит пыль, может ему удастся уйти. Достал ли урода граната, гадать нет смысла. Сумка, мотоцикл, бог с ними. Сейчас надо уйти, ведь никогда, никогда эта степная м р а з ь по одному не ходит. Там за барханами есть еще желающие его убить, и он вообще не собирался выяснять, сколько их там. Он шел и шел спиной вперед, спиной на юг, держа револьвер наготове. Так и в ы ш л о Уже из темноты, из з а в и в а ю щ е й с я от сильного ветра пыли, бахнул винтовочный выстрел. Горохов остановился, поднял револьвер и выстрелил в ответ. Выстрелил в темноту, на вспышку. Вряд ли он попал, но этим тварям нужно было дать понять, что он будет отвечать, что он им не дичь и что неизвестно еще, кто отсюда уйдет на своих двоих. Выстрелил и тут же сделал два шага в сторону. Мало ли! И спиной, спиной продолжал отходить. Слава богу, ветер трепал и трепал барханы, сдувая с них пыль и песок. Слава богу, что опустилась ночь. Вскоре он повернулся и уже лицом вперед пошел дальше. Револьвер он спрятал в к о б у р у обрез взял в руку, но то и дело снова брал его в подмышку. Чтобы о с в о б о д и в ш е й с я рукой залезть в правый карман пыльника и нащупать там ребристый колпачок красного шприца со стимулятором, кажется, эта вещица ему понадобится. Идти было тяжело, с каждым шагом все тяжелее. Нет, несомненно, он потерял много, много крови. В маске дышать стало очень трудно. Очки покрыты пылью, протирать их было бессмысленно. Идти до а з и с а еще час. Он уже подумывал не выбросить ли тяжелый обрез, там всего два патрона, но нет, нет. Вдруг еще пригодится, вдруг его догонят, тогда и два патрона будут совсем не лишними. В темноте картеч ь самое то. Задыхаясь и утопая в песке почти по колено, он забрался на высокий бархан. Оттуда и увидал огоньки вдалеке, совсем маленькие и тусклые. Черт! Еще идти, идти! Все-таки ему потребуется стимулятор. Потребуется. Лачуга из бетона и старой жести. Из щели между стеной и дверью пробивается свет. Он остановился, навалился на стену правым плечом, перевел дыхание. Да. Если бы не стимулятор, то не дошел бы. Собравшись с и л а м и он постучал в жестяную дверь стволом обреза. В ночной тиши стук вышел страшный. "Но «Ну, кто там?" заорали из-за двери через некоторое время. о Рал мужик, пытался быть грозным, но Горохов сразу почувствовал в голосе страх. "Откройте, мне нужна помощь." Он привалился к двери и зачем-то пытался говорить в щель. Кажется, этим он только больше пугал жильцов. Нечем тебе помочь, затараторила из-за двери баба. Нет, у нас ничего нету. п р о с п и с ь дурак, добавил мужик. Мне нужен врач. Он снова стал бить обрезом в дверь. Бил сильно, чтобы они там за дверью не успокаивались. Мне нужен врач. Меня ранили дарги. Нет тут врача. Иди дальше по улице, заорала баба. Там большой дом с фонарем, сразу его узнаешь. Помогите мне. Я не дойду. Хрипел Горохов, продолжая колотить в ж е с т я н у ю дверь. Помогите мне туда дойти. Я дам вам гривенник. Он не мог. Ну, почти не мог идти сам. У него уже все плыло перед глазами. Он стянул маску с лица и выплюнул прямо на дверь хорошую порцию слюны с кровью. Я дам вам две гривны. Судя по халупе, проживающим в ней людям деньги не помешали бы. Пошел отсюда. Сейчас приставу позвоню. Рявкнул мужик. Видно, не верил он, что ему могут дать серебро. Звони, только быстрее. Давай, звони врачу, позвони тоже, скажи, что будет нужна операционная. Я сейчас тебе позвоню. Убирайся прочь. Дом доктора в центре, иди туда. Иди сам. Уже не без истерики в голосе заверещал а б а б а А д ы л неси ружье. Стреляй в бродягу прямо через двери. Стреляй в эту скалопенду. р Горохов подумал, что даже из ста шагов сам не сделает. Нет, не дойдет он. Он даже не знал, куда ему идти. т е м н о в глазах все плывет. Он снова постучал обрезом в двери и сказал: если не откроете, то я в ы с т р е л ю вам в дверь. Он с силой постучал по ней опять. Выбью засов, зайду и прикончу вас, если вы мне не откроете. Если откроете и проводите меня к доктору, дам две гривны. Слышите? Либо убью вас, либо дам вам две гривны. Но ну? чего ты, чего? Теперь баба кажется заныла. Чего ты приперся к нам? Да не нужны вы мне. Мне нужен врач. А д ы л открой ему. Может, человеку и вправду нужен врач. Кто-то подошел к двери, но не открывал ее. Стоял за ней, сопел и боялся. Это был мужик. Ну, друг, заговорил Горохов. Выходи, я даже в твой дом не зайду. Пошли, проводишь меня к врачу. Дам тебе две отличных серебряных гривны, не подделки. Ну, давай. Адил, ну, открой человеку. Кажется, успокоилась баба. Хрен его знает, кто это. Я геодезист. Моя фамилия Горохов. Ехал к вам, на меня напали дарги, ранили в бок и в руку. Помоги, друг а д ы л доведи до врача. Засов наконец лягнул, з дверь приоткрылась. Горохов сначала зажмурился от света, а уже потом разглядел пропитоем монголоидное лицо нестарого, кажется, еще мужика. Мужичок, судя по всему, был не дурак насчет кукурузной воды. От него и несло спиртягой. А вот баба была совсем не молода. Из под платка выбивались седые космы. А ты точно геодезист? – спросила она. Не казак? Не разбойник? – а п о ш л и к врачу. Сухо сказал Горохов. Ему сейчас было совсем не до объяснений. с л ы ш ь э, г о д е з и с т заговорил мужик. Он был г р я з е н и ы й потен, как, впрочем, и е г о старая баба. Это. Врача-то сейчас в городе нет. Уехал он. Уехал? У Горохова, кажется, начинали кончаться силы. Он едва стоял. Ага, уехал. Я его грузовик грузил три дня назад. Уезжают они всегда на пару недель. а Медсестра есть. Есть тут хоть кто-нибудь у вас, кто сможет мне помочь? Да, есть, есть у него медсестра, но она с ним уехала, сказал Адил. К Валерии его отведи, вдруг предложила баба. Точно, вспомнил мужик, точно К Валерия. Он врач? Нет, его все зовут генетиком, но он не хуже врача, он все может. Все, у кого денег на врача нет, все к нему х о д я т Кажется, люди успокоились. Теперь они не боялись пришельца, видя его у д р у ч а ю щ е е состояние. Пошли. Горохову больше нечего было делать. Он заметно покачнулся. б а л б е с а д ы л попытался взять его с левого бока под руку, словно не видал, что у него весь левый край пыльника. И весь левый рукав черный от засохшей крови и пыли. Но, ну, видав, как Горохова перекосило от боли, разобрался и перешел под его правую руку. А гривны? напомнила баба. Гривны дадите? Дам, дам, пообещал он. Только пошли побыстрее. Он навалился на помощника, и они втроем вышли из лачуги. Баба шла впереди с фонарем. Горохов почти весел на одыле и уже почти ничего не понимал, но дробовик тем не менее он держал в руке, не отдал его бабе. Черт знает эту парочку, что там у них на уме? На дворе та ночь, барханы в ста метрах уже начинаются. Пока дошли, вернее, пока одыл его дотащил, так у него совсем сознание помутилось. Он не помнил, как его привели, как его осматривал этот самый генетик Валера, как мерил ему давление, как спрашивал и спрашивал и спрашивал его о чем-то. Голос этого генетика был приглушенный, словно он говорил через трубу. Да и сам он расплывался, казался каким-то странным, каким-то кривым, неестественным. Он не помнил, как его раздевали и укладывали, делали уколы, вставляли ему в вены капельницы. Он почти ничего из этого не помнил.